Глава третья. Есть и другие. Услышав прозвучавшее в столовой объявление, я поперхнулась. Аппетит тотчас же пропал. В том, что эти слова напрямую касались меня, можно было не сомневаться. Вот только я скорее перепугалась, нежели обрадовалась. Неизвестно, как здесь, а в моем мире вызов студентов к ректору обычно ничего хорошего не сулил. Но, с другой стороны, кому, как не ректору Академии, знать о том, каким образом сюда закинуло человека из пространства, в котором нет и не будет магических учебных заведений? Возможно, он знает, что произошла ошибка и сможет вернуть меня обратно? Наверняка так и есть. Я вернусь, и эта сказка закончится, не успев как следует начаться, превратиться в воспоминание на границе между явью и сном. Поторопись! «Напутствовал у меня Кей. Тебя вызывают. Ректор ждать не любит». Где-то на периферии сознания мелькнула неожиданная догадка, и я от избытка эмоций схватила собеседника за руку. «Ты слышал? Он сказал, что к ректору вызывают новеньких во множественном числе». «Ну, да», — подтвердил Кей. «Мне не почудилось, и это может значить, что новых студентов несколько. Я не одна». Пока я размышляла к лучшему известию или к новым неприятностям, Кей поднялся и потащил меня в коридор. Я даже оглянуться не успела. Похоже, на сегодняшний день он твердо решил стать для меня эдаким ускорителем. «Кабинет ректора, этажом ниже», — сообщил Кей. «Большая темно-красная дверь. Не перепутаешь». «А ты не пойдешь со мной?» «Нет», — замявшись, отозвался он. «Позже увидимся. Мне лучше ректору на глаза не показываться». Так ты действительно остался на второй год ну, а что будешь меня презирать Кей вздернул изогнутые брови. я покачала головой ничего подобного я и сама, если честно, не отличница еще экзамен провалила. Ты наверстаешь подбодрил собеседник, и я не решилась уточнять в каком именно учебном заведении должна это сделать. К тому же едва ли Кею что-либо известно о механизме моего попадания в данное место. Оставалось надеяться, что визит к ректору все прояснит. По лестнице я сбежала быстро, но на предпоследней ступеньке оступилась. Так и закончилось бы все вторым за сегодняшний день падением, если бы меня не поддержала чья-то сильная рука. Я подняла глаза, чтобы поблагодарить неожиданного спасителя, и слова застряли в горле. Прямые светлые волосы, блеск глаз в прорезях плотной черной маски, ледяные интонации в голосе. «Впредь будь осторожна», — произнес профессор Андрих. «Лестницы здесь крутые, а повороты непредсказуемые». «Как это?» — тихо спросила я. «Никогда не знаешь, что может ожидать тебя за следующим. Поэтому будь внимательна и смотри по сторонам». Совет на будущее. Профессор продолжил подниматься по лестнице. «Кажется, с этим советом вы опоздали», — пробормотала я, глядя ему вслед. «Один непредсказуемый поворот мне сегодня уже попался. Я говорила совсем тихо, но он услышал, обернулся, постучал по перилам белыми, как у мраморной статуи, пальцами. Я никогда не опаздываю, в отличие от некоторых». Сказал профессор Андрих, очевидно намекая на наше с кем появление. «А теперь лучше поторопиться, потому что ректор не любит, когда студенты игнорируют объявление, явиться к нему». С этими словами он развернулся и продолжил свой путь, а я поспешила на поиски нужного кабинета. «Если профессор такой, то каков же ректор? Жутковато даже представить!» К тому же никогда не любила визиты к различным официальным лицам. Как вспомню кабинет директора школы, куда нам с подругами пришлось явиться в наказание за рисунок на стене. Кей оказался прав. Дверь в самом деле невозможно было перепутать с другими. Уж очень она выделялась и размером, и цветом, и какой-то мрачной представительностью. Цвет, скорее, темно-багровый, чем красный, ручка массивная и украшенная внушительного размера львиной головой из напоминающего бронзу металла. Несколько секунд я собиралась с духом, а затем постучалась. Почти сразу же дверь медленно и бесшумно отворилась. Я перешагнула порог. Первым в глаза бросился книжный шкаф. Он растянулся во всю стену кабинета, высокий из темного дерева, полностью заполненный толстыми книгами в твердых переплетах. Я зачарованно уставилась на него, и лишь негромкое покашливание заставило меня отвлечься и взглянуть на того для встречи, с кем сюда явилась. Ректор академии не прятал лицо, подобно профессору Андреху, но владел собой столь мастерски, что никто не смог бы прочесть его эмоций. На вид он оказался лет 45, впрочем линии морщин на лбу его ничуть не портили. Прямой нос, выразительные темные глаза, костюм почти такой же, как у профессора, только мантия черная с серебряной окантовкой. Почему-то на нем она смотрелась весьма органично. А вот кабинет выглядел вполне современно. Минимум мебели, удобное черное кресло, крупный письменный стол бюро. У стены напротив книжного шкафа ряд стульев для посетителей. В данный момент все они, кроме одного, были заняты. Похоже, я снова опоздала. Присмотревшись к сидящим на стульях, я отшатнулась. Больше всего они напоминали экспонаты в музее восковых фигур, похожие на живых, но недвижимые, не издающие даже малейшего шороха. Они не только не шевелились, но даже не дышали, просто сидели на стульях, застыв в разных позах. Девушка с забавными рыжими косичками держала зеркальце. Парень, всполших на нос очках, как раз поднял руку, чтобы поправить их, но так и не успел коснуться тяжелой старомодной оправы. Его сосед в красной майке очевидно резко повернул голову, отчего светлая челка упала на лоб, и он смешно выпятил губы, собираясь дуть ее. «Что с ними?» — я попятилась. «Почему они такие? Кто это сделал?» «Я», — спокойно отозвался ректор. Он поднялся с места, подошел ко мне и щелкнул пальцами. Я пыталась отступить еще на несколько шагов, но не смогла, словно прилипла к полу. Все тело налилось неприятной тяжестью, не получалось пошевелиться, даже моргнуть. «Интересно», — пробормотал себе под нос ректор. «Ты меня видишь? Слышишь? Чувствуешь?» Он протянул руку, обхватив мое запястье холодными пальцами и сжал почти до боли. Я не могла ни поморщиться, ни отшатнуться. Ректор наклонился к моему лицу, сокращая расстояние между нами. Возразить бы, но не получалось. Голос тоже перестал слушаться. Еще один шелчок пальцами, и ко мне вернулась способность двигаться и говорить. В теле все еще ощущалась слабость, но мышцы больше не сковывала оцепенение. Ректор отпустил меня и прислонился к столу. «Что всё это значит?» Спросила я и закашлялась. Казалось, я не могла говорить долгое время, как иногда бывает при осложнениях от простуды. Голос прозвучал хрипло. «Вот они сейчас нас не видят и не слышат», — ответил ректор, кивнув на сидящих. «А с тобой этого не произошло. Ты потеряла возможность реагировать, но продолжала слышать, видеть и ощущать. Такого прежде не бывало». Ни с кем. Очень любопытный феномен. Хотя, если бы ты совсем не поддалась чарам, было бы куда хуже. — Почему хуже? — Потому что мне пришлось бы тебя убить. Произнес собеседник фразу, которую я неоднократно слышала в фильмах, но впервые в свой адрес. Впрочем, и это уже довольно странно. «Сопротивление магии без владения ею». «Я не любой магии могу сопротивляться», — отозвалась я, вспомнив эксперименты Кея по управлению моим душевным состоянием. «Не спорю, но ведь это временно», — робко спросила я, снова взглянув в сторону троих на стульях. Правда, тотчас же отвела глаза в сторону. Очень уж страшно выглядела. Жизнь, поставленная на паузу. Конечно. «Ты же не думала, что я оставлю их в таком состоянии навсегда?» — удивился ректор. «Я не планирую украшать свой кабинет живыми скульптурами». «Они и есть остальные новенькие студенты?» — высказала я догадку. «Именно так. Но для чего вы нас сюда вызвали?» «В кабинет или в академию?» — парировал собеседник. «И сюда, и туда». От момента истины меня, казалось, отделяло всего несколько мгновений, но ректор не торопился отвечать на заданный вопрос. Однако теперь я не сомневалась. Если кому и известна подлинная причина моего попадания в магическую академию, так только ему, и я собиралась узнать правду. Но стоило мне раскрыть рот, чтобы поторопить его с ответом, как в дверь постучали. В кабинет вошла молодая женщина в длинном черном платье, облегавшем стройную фигуру подобно змеиной коже. Волосы у нее были темные и гладкие, а глаза светло-серые, серебряного оттенка смотрелось необычно, и почему-то казалось, что от незнакомки исходило ощущение опасности. Добрый день, поприветствовала она ректора, скользнув по мне внимательным взглядом. Добрый день. «Это госпожа Адальмира Дорлин, мой секретарь». «А это...» — мужчина вопросительно посмотрел на меня. «Странно. Я не сомневалась, что мое имя ему известно». «Яна», — хмуро представилась я. «Яна», — повторил он, — «наша новая студентка. Одна из новых». «Тут же уточнил». «Что же вы им даже познакомиться не дали?» — поинтересовалась госпожа Дорлин. «Успеют еще. Равнодушно отмахнулся ректор. «У них впереди достаточно времени». «Времени?» — уцепилась я за сказанное им слово. «Сколько же я? Мы тут пробудем!» «А вот пока диплом не получите, из академии не уйдете!» Я изумленно приоткрыла рот. «Диплом? Даже в моем реальном мире мне до него оставалось несколько лет и зим, а уж тут...» «Неизвестные предметы с жуткими названиями, здание, где меняется количество этажей и прочее. Да один профессор Андрих чего стоит?» «А что такого?» «Не понял моего ошеломления собеседник». «Или ты сомневаешься в качестве нашего образования?» «Напрасно. Вот даже госпожа Дорлин может подтвердить. Она тоже выпускница Академии Эрмислан. Женщина, с любопытством прислушивающаяся к разговору, кивнула. — Но как же... — запнулась я. — Я должна вернуться домой. Меня родители потеряют. Ректор приподнял брови, сделал какой-то знак секретарю, и она развернула к нам стоящий на столе компьютерный монитор. — Итак, можешь полюбоваться всеми своими глазами, а то ведь на слово не поверишь. Показывая на монитор, произнес ректор. На экране я увидела саму себя, то, как шла из университета в неудобных новеньких туфлях и вздыхала на каждом шагу. Затем постояла на остановке, к еще большему огорчению убедилась, что уехать привычным маршрутом не получится, и направилась к студенческому переулку. А там я помнила, как споткнулась и упала, но сейчас видела кое-что еще, то, чего не заметила тогда. Машину, которая выехала навстречу, прямо на меня. Я вскрикнула и зажмурилась. Никогда не любила смотреть на себя в видеозаписи. Со стороны казалась себе неуклюжей, смешной, похожей на кого-то другого. Но сейчас я со всей отчетливостью понимала, что вон та, маленькая фигурка на экране, никто иной, как я сама. И именно меня вот-вот должен был сбить быстрый черный автомобиль с затемненными стеклами. Когда я открыла глаза, почувствовала себя отвратительно. Голова кружилась, губы дрожали, стены кабинета словно надвигались с четырех сторон, угрожая раздавить. Ректор, изучающе смотрел на меня, пока госпожа Дорлин деловито перебирала какие-то бумаги на столе. Оба они вели себя так спокойно и невозмутимо, что мне стало не по себе еще больше. Кто они и что им от меня нужно? «Я умерла?» — спросила я. Голос снова не слушался, срывался и дрожал. Я шмыгнула носом в попытке сдержать подступающие слезы. Если уж плакать, то наедине с собой, не при свидетелях. Вернулись мои прежние догадки, которые я обдумывала по дороге сюда. Что если в самом деле попала под машину и теперь лежала в коме, а все происходящее и окружающее меня в эти минуты просто иллюзии, в которых перемешалось то, что я видела или читала раньше? Потому что ни на рай, ни на ад это место, пожалуй, не походило. А если так, то, возможно, я еще жива? Однако после продемонстрированной только что картины уверенности ни в чем у меня не было». Ректор холодно улыбнулся. «Все, что тебе нужно знать, я уже сказал. Получишь диплом, вернешься домой. Если захочешь, конечно. Больше ни о чем пока не спрашивай. Лучше поторопись, пока и на следующую лекцию не опоздала». Показав, что я свободна и могу идти, ректор отвернулся бросила последний взгляд на товарищей по несчастью, вновь содрогнулась от их вида и покинула кабинет, едва справившись с искушением громко хлопнуть дверью. В коридоре сориентировалась с трудом, но повернула все же правильно, к лестнице. Теперь требовалось вспомнить, где находится расписание. Не самая простая, но хотя бы вполне понятная задача на фоне всех тех таинственных событий, которые уже успели случиться сегодня. Вот только я совсем забыла уточнить у Кея, в какой группе учусь. Слишком увлеклась разглядыванием картинок на расписании, так что найти бы сначала его самого, а уж потом и нужную аудиторию. Попутно я вспомнила, что у меня при себе нет ни учебников, ни даже тетрадей. Вот и получай тут диплом. Разумеется, я заблудилась. То ли здание Академии сыграло со мной очередную хитроумную шутку, то ли вся проблема в моих собственных, не самых лучших способностях ориентироваться в пространстве, но нужного места я так и не нашла, как бы ни плутала. Сворачивала то в одну сторону, то в другую, петляла по длинным коридорам, похожим на запутанный лабиринт, внимательно изучала стены в поисках расписания и пыталась вспомнить, проходила ли здесь раньше. Но ничего не получалось. Как назло, даже спросить дорогу было не у кого. Создавалось впечатление, что вся Академия вдруг внезапно разом опустела. Вернувшись к лестнице и, наконец-то, обнаружив там кого-то живого, я даже удивилась. Впрочем, обрадовалась тоже. Правда, с некоторой натяжкой. Никто не гарантировал, что незнакомец мне поможет. «Извините, вы не подскажете, как найти расписание?» Спросила я у парня, который сидел прямо на ступеньках, прислонившись к перилам, и читал толстую книгу в черной обложке. «Конечно, подскажу!» Он легко, словно перетекая из одного положения в другое, поднялся, опустил книгу в переброшенную через плечо сумку и внимательно уставился на меня. Я, в свою очередь, смотрела на него и смущенно краснела. Никогда не умела общаться с по-настоящему красивыми парнями. Единственным исключением, пожалуй, стал только мой новый знакомый Кей, но и то должно быть лишь по той причине, что внешность у него на редкость своеобразная. Этот же юноша наверняка считался бы красивым по любым канонам в истории, не говоря уже про современные. Высокий рост, широкие плечи, безупречно правильные черты лица, длинные музыкальные пальцы, глаза того глубокого оттенка, что бывает у моря перед грозой. «Волосы короткие, светло-русые, а уж улыбка...» «Я с удовольствием провожу вас до расписания», — произнес он. «Кажется, мы раньше не встречались. Новенькая?» «Да», — опустив глаза, ответила я. «Меня зовут Яна, а...» «Я Ваур», — представился красавец. Прозвучало так, будто он мягко мурлыкнул. Голос у него оказался приятный, вкрадчивый, ласкающий слух. Когда мы направились в нужную сторону, Ваур как-то незаметно придвинулся ближе. Его рука коснулась моего локтя, а чуть позже непринужденно легла на талию. Я вздрогнула от неожиданности, но пытаться отстраниться было неловко. К тому же меня еще никогда не обнимали настолько привлекательные молодые люди. — А что вы делаете после занятий? Почти прошептал ваур, наклонившись к моему уху. Горячее дыхание пощекотало кожу, я на мгновение зажмурилась. — Я мог бы устроить вам экскурсию по общежитию, да и не только. — Экскурсию? — переспросила я. — Заманчиво. И очень трудно не согласиться, когда предлагают с такими медовыми интонациями, от звучания которых перехватывает дыхание, становятся ватными колени, и в сладком предвкушении чего-то волшебного сжимается сердце. А ну, убрал от нее свои лапы. Резкий оклик заставил меня испуганно отшатнуться от собеседника. В нескольких метрах от нас стоял Кей, и вид у него был чрезвычайно сердитый. Причем злился он, судя по всему, не только на Ваура, но и на меня. «Опять ты!» – раздраженно отозвался Ваур. «Тебе-то что нужно? Ну, только не говори, будто тебя настолько заботят вопросы морали». «Дело не в этом», – поморщился Кей. «Но провести экскурсию для новенькой – моя обязанность, возложенная на меня лично профессором Андрихом. Можешь у него уточнить, если не веришь» так что не мог бы ты куда-нибудь испариться. «Подумаешь!» — фыркнул Ваур. «Когда я ее встретил, она была одна. Птичка улетела. Место сгорело». Я не сдержала смешок, услышав эту детскую поговорку, и взоры спорящих тут же обратились ко мне. «Вот пусть на сама и выберет». «Согласна». Тем же чарующим голосом обратился ко мне Ваур. «С кем из нас ты хочешь встретиться после занятий и прогуляться? Скажи!» Я растерянно перевела взгляд с одного на другого. Новый знакомый улыбался мне так, словно желал пообещать как минимум луну с неба. Кей хмурился и сжимал кулаки, будто готовился наброситься на соперника. Подобных споров из-за меня прежде не случалось, поэтому я растерялась еще больше. Однако начала подозревать, что за этим противостоянием стояло что-то еще, о чем мне пока неизвестно. Может, давняя вражда? На память вдруг пришли слова из мультфильма. «Я с тобой уже давно знаком, а этого кота первый раз вижу». Конечно, нельзя сказать, что мы с Кием давние знакомые, но все же вспомнилось, как он протягивал мне руку, как нашел комнату как сидел напротив столовой «Я выбираю Кея». «Вот видишь!» — хмыкнул тот. Казалось, он ничуть не сомневался, что мой выбор будет именно таким. Баур стукнул ребром ладони по перилам и скрылся из виду так быстро, словно и вправду испарился. «Я не смогла найти расписание», — огорченно призналась я. так я и понял», — отозвался Кей. «Насчет Ваура Только не думай, что ты ему так уж понравилась». «Просто он инкуб». «Инкуб?» — переспросила я, вспоминая все известные мне данные из мифологии об этих существах. «Инкуб», — подтвердил собеседник. «Что за бестиарий?» — воскликнула я, закрывая лицо руками. «Сначала жуткая встреча с ректором, а теперь как будто мне только распутных демонов не хватало для полного счастья». «Почему бестиарий?» «Кажется, обиделся Кей. Просто магическая академия» а занятие, между прочим, вот-вот начнется. Точно подтверждая его слова, по зданию пронесся гулкий звон.